они в бригаде крестоносцев теперь, че господин доктор, ответил вахмистр Жилин, заведомо срезанный огнём вместе с эскадроном Белгородский гусар в 1916 году на Виленском направлении. Как огромный гигант измышался вахмистр, и кольчуга его распространяла свет.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 Верите слову, господин доктор, загудел вялончельным басом жилен вахмистер, глядя прямо в глаза, взором голубым, от которого теплело в сердце. Прямо-таки вся мускадрона в конном строю и подошли. Гармоника-то отж. Оно верно, неудобно. Там сами изволите знать чистота полы церковные. Ну? поражался Турдин Тут стало быть апостол Пётр штацкий старичок, а важный обходительный. Я, конечно, докладываю так и так, второй эскадрон Белградских гусар в рай подошёл благополучно. Где прикажете встать? Докладывать-то докладываю. А сам бахмистер скромно кашлянул в кулак. Думаю, «А ну, думаю, как скажут они, апостол Петр, опадите вы к чертовой матери, потому сами изволите знать, ведь это куда ж с конями и...» Вагмистер смущенно почесал затылок. «Бабы, говоря по секрету, кое-какие пристали по дороге. Говорю это я апостолу, а сам мигаю в взводу, мол, баб-то...» Турните временно, а там видно будет. Пущай, пока до выяснения обстоятельства За облаками посидят. Апостол Петр хоть человек вольный, Но, знаете ли, положительный. Глазами зырк, и э, вижу я, Что баб-то он и увидал на повозках. Известно, платки на них ясные, За версту видно, клюква, думаю».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 Что прикажете делать? Добродушный старикан. Да ведь сами понимаете, господин доктор, эскадрону в походе без баб невозможно. И махмистер хитро подмигнул. Это верно, а вынужден был согласиться Алексей Васильевич, потупляя глаза. Сии-то глаза, чёрные-чёрные, и родинки на правом щеке матовой смутно сверкнули в сонной тьме. Он смущённо крякнул, а Вахмистер продолжал: "Нутис, сейчас это он и говорит, доложим". Отправился и вернулся и сообщает: "Ладно, устроим". И такая у нас радость сделалась, невозможно выразить. Только вышла тут маленькая заменочка. Ождать, говорит апостол Пётр, потребуется. Одначе ждали мы не более и минуты. Глежу, подъезжает вахмистр указал на молчащего и горделивова найтурса, уходящего бесследный и взнав неизвестную тьму, господин изскадронный командир рысью на Тушинском воре, а за ним немного погодя неизвестный юнгирок в пешем строю. То двоих мистер покосился на турбина и потупился на мгновение, как будто хотел что-то скрыть от доктора, но не печальное, а наоборот, радостный, славный секрет, потом оправился и продолжал. Поглядел Пётр на них из-под ручки и говорит: "Ну, теперь чего грит всё? И сейчас дверь Настиш"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 Полюби Дуня меня и замер хор вдали. С бабами. Так и вперелись, ахнул Турбин. Вак мистер рассмеялся возбуждённо и радостно взмахнул руками. Господи Боже мой, господин доктор. Место-то, место-то там ведь видимо не видимо. Чистота.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 Евидимо, невидимо положили. Так стало быть. Помещение к приёму им приготовили. Большевиков? Смутилась душа Турбина. "Полтите вы что-то жилин. Не может этого быть. Не пустит их туда". Господи, доктор сам так думал. Сам? Смутился и спрашиваю, господи Бога. Бога? Ой, жилин, не сомневайтесь, господин доктор верно говорю, врать мне нечего, сам разговаривал неоднократно.